Низачем, просто иду. «Ищешь чего-то? Может, приключений?» «Не ищу. Сами меня находят». «А вот твой меч ты умеешь биться или просто так носишь?» «Просто так ношу». Он улыбался. По утру она накормила его лепешками, в самом деле очень вкусными, и позвала испытание испытания языка знаек. Стакрат решил, что речь идет об экзамене в местной школе, и очень удивился, увидев стол с кувшинами и мастера странной науки. «А что, у князя вашего много власти? Много подданных еще, кроме вас?» «Как это, кроме нас?» Она удивилась. «Поселок наш, Макуха, это сколько ж народу, да еще два прибрежных, называются Правая Рука и Левая Рука. Там сплавщики живут, и еще пильни, огороды, торговый дом. Мало, что ли?» «Немало», — Сотократ улыбнулся. «Эту девочку, да на улице большого настоящего города». Он снова потянулся, разминая суставы, но бабочка, промостившаяся на глинище, так и не улетела. Бабочка чем-то напоминала ему дочь хозяина таверны. Рассказать бы этой глупышке о городах, где улицы выстроены ярусами, для пешеходов, для повозок, для карет, о специальных шляпах, которые горожанам предписано носить по праздникам и людным дням. Такая шляпа плотно прилегает к голове. Тулья широкая, твердая и в толпе, где люди стоят плечом к плечу, можно ходить по головам. Так, ступая с головы на голову, переходит площадь высшая знать, срочные гонцы, да еще бывало лекари, спешащие на вызов городоначальнику. Князь желает строже выбирать. Там, на помосте, мастер вытащил из мешочка, привешенного к поясу, два крохотных стеклянных пузырька. Шмель держал во рту прозрачную жидкость и ничего не чувствовал, вообще ничего, вода из колодца и так растричивее. Напротив в двух шагах стоял плюшка и глядел перед собой выпученными безумными глазищами, его рот был полон, подбородок двигался. Мастер, обернувшись спиной к толпе, глядел почему-то с ненавистью, бросил взгляд на шмеля, перевел на плюшку. Круглые плюшкины глаза мигнули и вдруг обрели смысл. Он проглотил все, что было у него во рту. Дернулась шея. Шмель тоже проглотил. Вкуса не было. Пустота. Но Мастер обошел вокруг стола, снова повернувшись к толпе лицом. «Ты?» Он глядел на шмеля. Тому оставалось только нервно облизывать губы. «Что, язык проглотил?» «Там ничего не было», – прошептал шмель. То есть, ты ничего не понял, мастер возвысил голос. Ай-яй-яй, я-то на тебя рассчитывал. А ты, плюшка? Дрявая лодка далеко не уплывет, быстро проговорил остроносый, с его губ полетели брызги. У меня насморк вообще-то. Толпа обрадованно загудела. Мастер молчал, долго, целое мгновение, и плюшка под его взглядом заметно побледнел. Дрявая лодка не уплывет! Сказал наконец мастер, и Шмель не понял, огорчен тот или обрадован. Ну что же, последнее испытание ты провалил, Шмель. Плюшка будет учиться. Его беру к себе в ученики. В толпе засмеялись и захлопали. Ну, наконец-то, на что, на что? Вот это дело. Глаза и уши поднялся с кресла и ушел сквозь толпу, не оглядываясь. Плюшка стоял на краю помоста, желая слушать и слушать эти хлопки, эти крики. Лицо у него горело, руки вцепились в подол расстегнутой суконной курточки. В мечтах он уже был мастером, князем, властителем мира. На кончике острого носа подрагила маленькая сопля. Шмель спустился по лесенке, боком, как все неудачники. Он мог покляться под присягой, что из последнего флакона учитель налил ему чистейшую невиннейшую воду. Почему? Восемь месяцев он жил одной учебой, не пил ничего, кроме воды и ел только кашу без масла с вареными овощами. Он вылизывал каменные таблички с соляными картинками, чтобы придать языку чувствительность и гибкость. Он не расставался с ожерельем из смоляных шариков. Каждый шарик со своим смыслом. Шмель менял их, когда твердо заучивал вкус. Он был готов к испытанию лучше всех, хотя все учились дольше. И что теперь? Он представил, как вернется на перевал и скажет родителям, что провалил испытание. Тряхнул головой, пытаясь вытрясти эту картинку. Нет, его не убьют, и дело не в позоре, просто вдруг пошла прахом вся шмелева жизнь.